Но я не о том. Я так долго здесь живу и преимущественно одна, что, наверное, это как-то повлияло на меня. Иногда мне кажется, что я потихоньку схожу с ума. Видишь ли, с тех пор, как я узнала о смерти Ребекки, во мне возникла такая убежденность: нет, ты подумаешь, что старуха рехнулась. Ну а что, если это правда? А что, если она и впрямь... Ждет меня где-то там. Из чего, спрашивается, я вдруг уверовала в это после стольких лет всей жизни неверие? Это и есть сумасшествие. Ох, до да чего же холодно здесь! А на улице темно и тихо. Там, где она ждет меня, всегда тепло, сияет солнце, а в в о д н о й глади озера отражаются голубые небеса. т р а н з и т е л ь н о голубые. Мы сядем рядышком на лугу в высокой траве над маленьким галечным пляжем. Она прижмется ко мне и последних пятидесяти лет как не бывало. Удивительно, что вот сейчас я вспоминаю о ней и об озере. Я всегда думала, что мои последние мысли будут о мызе. Обьятрикс, о ночи, когда мы стали кровными сестрами и лежали в обнимку под зимней луной. Но нет, из тех обятий ъ я давно вырвалась. Вероятно, с Биатрикс все началось. И т а ночь указала мне путь, но я только сейчас поняла, куда этот путь вел к озеру. Где был прожит лучший день моей жизни, а потом все пошло на п е р е к о с я к Беатрикс в е р н у л а с ь забрала т е а мир зашатался и рассыпался. Но существует и м а д ж и н и это только справедливо. Отложу-ка я микрофон на минутку. Мне нужно кое-что принести из в а н н о й Таблетки. Они помогут мне одолеть этот путь. А заодно я должна проверить, не заперла ли я по ошибке черный ход. Прошу прощения. А их не так много, как я предполагала. Погоди, я разложу их на столе, пересчитаю ровно дюжина. Ну, значит, проблем быть не должно. Любопытно, как быстро они подействуют. Поставлю-ка я музыку прямо сейчас. Вдруг потом поздно будет. Ох, у ж э т и мои суставы совсем о деревенели. Ну вот, сейчас з а п о ю т скрипки, духовые, балеро. Слушай музыку, Имаджин, пока я пью виски и глотаюте штуковинки одно за другое. Так, а теперь надо все это спрятать куда-нибудь и бокал не забыть. Готово и никаких сожалений. Ах, эта музыка! Ты обратила внимание? Как вступила певица, как зазвучал ее голос, будто з а н а в е содернули. Закрою глаза и увижу. Здесь не темно. Только не здесь. Солнце, небо, п р о н з и О, я ухожу. Куда быстрее, чем я думала. Это как облако, словно м ч и ш ь с я верхом на облаке. Кто тогда т р а г и в а е т с я до меня, любимая? Мы опять вместе, так скоро. Возьми меня за руку, возьми и притяни к себе. Теперь я тебя вижу и озеро и маленькую девочку. Я знала, что так и будет. Ох, Иманжин, это ты. Съезжай на обочину и тормози. Окна запотели, ничего не видно. Лучше выйти из машины. Да, вот он. Я его сразу узнала. Неужто я была здесь всего один раз на Рождество, а такое чувство, будто вернулась домой, а дом изменился, какие-то новые п р и с т р о й к и но все равно это он. Здесь они жили, бабушка с дедушкой, моя мать. Это мыза. Подойди поближе. Машина на подъездной дорожке. Хозяева должно быть дома. Как им объяснить, что я тут делаю? И кто они вообще такие? Родня, моя родня, внучатые племянники, двоюродные братья, сестры. а й в и моя бабушка давным-давно умерла, то есть я так думаю, и Оуэн тоже. Кому тут что объяснишь? А теперь по дорожке немного вперед, под дуб. Здесь я стояла тогда л е т о так сорок назад, а может и больше, в Рождественскую ночь стояла и курила. Кто-то появился в окне, меня заметили. Наблюдаю, то чёрт, помаши, а теперь давай назад к машине. Слишком многое пришлось бы объяснять. Она идёт за мной. Нет. Ну пошевеливайся, уезжай отсюда, да побыстрее. Теперь куда? Отыскать деревню, церковь и кладбище, отыскать мою бабушку?